Глава 18. Я только въехала на подъездную дорожку к нашему дому, когда позвонил мой брат. Ник, по дороге домой я забрала из лагеря Сицилии и детей, и они вывалились из машины. Всё нормально? Прекрасно, Пенни. Мне было не до смеха. В последний раз брат звонил мне на Рождество. За это время он, возможно, дважды написал мне по электронной почте, хотя я писала ему каждые несколько недель и посылала фотографии с ТВ и Майлза. Зажав телефон между ухом и плечом, я открыла перед детьми входную дверь. Все трое, расталкивая друг друга локтями, пролезли в дом, оставив за собой разбросанную обувь и рюкзаки. Как ты? Санджай был на кухне и раскладывал на противне куриные наггетсы. Он наклонил голову на бок. «Ник», – проговорила я одними губами. «Замечательно. Только что вернулся из Намибии», – сказал Ник. «Там круто. Это одно из красивейших мест, которые я когда-либо видел. Пейзаж, как на грёбанной акварели, а люди более чем дружелюбные». «Классно. Я завидую. Ха-ха. Тебе надо когда-нибудь съездить со мной». Я посмотрела на стол в столовой, по центру которого текла река из свежего клея. "Я бы с удовольствием", кстати, пен-пен, сказал он, называя меня детским прозвищем. "Ты в последнее время разговаривала с папой?" "Это кто?" спросила я. Санджей фыркнул у меня за спиной. В его представлении мой отец занимал положение на одну малюсенькую ступеньку выше моей бездельницы матери. что было справедливо. Мы редко слышали о нём. Когда я звонила ему, то ему обычно требовалось несколько недель для того, чтобы перезвонить, поэтому иногда я просто не докучала ему. После нашего переезда из Бруклина он навестил нас лишь один раз. Однако он был моим единственным родителем. Я просто не смогла бы вычеркнуть его из своей жизни. "Я серьёзно", сказал Ник. Ему пришлось нелегко. Да, а у меня только что умерла лучшая подруга, подумала я. О чём Нику было известно? Он послал мне СМС, украшенное печальным смайликом после того, как я наконец-то опубликовала в Facebook пост о смерти Дженни. Возможно, наша с ним общая ДНК отправила что-то вроде сигнала бедствия, потому что он добавил: "Эй, кстати говоря, как у тебя дела после того, как не стало твоей подруги? Как у меня дела?" что он хотел узнать. У меня щемило сердце не менее пяти раз в день, и тогда я изо всех сил старалась полностью сосредоточиться на работе и семье. Я безнадёжно пыталась достичь того состояния, когда вид Сисилии, которая в данный момент бегала на заднем дворе, так как Майлс охотился с водяным пистолетом за ней и Стиви, перестанет навевать на меня такую печаль, от которой мне хотелось неделю прорыдать в кровати. И хотя я боролась, пытаясь спасти свою семью, я чувствовала, как мало мы с Санджем продвинулись вперёд. По крайней мере, у нас ещё оставался шанс укрепить наши отношения. Не знаю, Ник, дела идут хорошо. Дети счастливы и здоровы, а у меня есть возможность проводить побольше времени с Сесили. С Сесили, с дочкой Дженни. Точно. Я вздохнула. Так что там с папой? Но у него были проблемы со здоровьем. У меня упало сердце. Какие проблемы со здоровьем? Вероятно, тебе следует самой поговорить с ним об этом. Я не понимаю, если он позвонил, чтобы рассказать тебе, почему он не может позвонить мне. Ник помолчал. Он не звонил мне. Пару недель назад я пролетал через Флориду и задержался, чтобы повидать его. Он выглядел ужасно, поэтому я поднажал и узнал, что с ним кое-что происходит. Его признание задело меня больше, чем то, что он забыл имя Сисили. Ник не приезжал к нам несколько лет, но он удосужился повидать отца, который никогда не уделял ему достаточно времени. Ник, я не могу сейчас полететь во Флориду. Как ты думаешь, он скажет мне, если я позвоню ему? Не знаю, пен-пен, сказал Ник. Знаешь, папу, вряд ли ты услышишь от него что-нибудь кроме воспоминаний о группе Aerosmith и разговоров о погоде. Но, может быть, тебе стоит попробовать. Через кухонное окно на меня смотрела пара коричневых птичек, сидевших на заборе, как на насесте. Одна в течение нескольких секунд пощипала клювом другую, затем вторая, вытянув шею, в ответ полюбезничала с первой. Одна из птиц взлетела, а потом исчезла из виду. Я подумала о своём брате, который учится в начальной школе, выпал из окна спальни, хотел проверить, умеет ли он летать. Сразу после этого он прибежал ко мне и сказал, что разбил руки, но он был уверен, что взлетел. Ник. Да, сестрёнка. Я позвоню папе. Приезжай как-нибудь повидать нас, хорошо? Конечно, Пен. Это было бы замечательно. Я люблю тебя, сказала я, услышав гудок. Когда я отложила телефон, Санджай посмотрел на меня. "Что?" проговорила я, не скрывая уныния. "Что?" повторил он. "Ты смотрел на меня так, будто я в чём-то нечаянно провинилась. Что я такого сказала?" Санджай взглянул на таймер на микроволновке, который приготовил для нагицов, потом встретился со мной взглядом. "А как же перестать делать вид, что тебе всё легко даётся? Разве я сделала вид?" Пен, даже после всего, что недавно произошло, ты по-прежнему сглаживаешь углы, вместо того, чтобы сказать своему брату о том, что он дерьмо, потому что никогда не приезжает к нам. Нужно ли мне напоминать тебе о том, что это я сказала тебе, как обстоят дела в нашей семье? Вряд ли я сглаживаю углы. А как насчёт того, что я сказала Иолланде после того, как она заявила, что стипендия Нэнси это счастливая случайность? Я даже сказала Мэту, что Сисиле требуется больше внимания. В любом случае, Ник знает, что мне хотелось бы видеть его чаще, и я бы предпочла оставить всё как есть. Я не хочу быть такой, он поморщился. Такой? Тебе такой тип известен. Стоит сказать привет, как она с жаром начинает перечислять всё, что не ладится у неё в жизни. Санджей схватился за голову. Пенелопа, я не прошу тебя превращаться в нытика. Просто, по-моему, тебе кажется, что ты обязана делать вид, будто всё идёт прекрасно, даже тогда, когда всё совсем не так. Во мне всё клокотало. Делать вид, будто всё идёт прекрасно, я не делала вид, больше не делала. Доказательством тому служило то, что я стоя на кухне, пререкалась с Анджеем. Разве в этот самый момент мы не конфликтуем? Мы в одной команде, Пен. Я пытаюсь быть честным с тобой. Подойдя ко мне, он обнял меня за талию, но я сбросила его руки. Пусть не думает, что я хочу, чтобы он прижал меня к себе. Отлично, но ты сказала, что готова к следующему пункту моего списка. И я готова, вызывающе ответила я. Хорошо. Я хочу, чтобы ты была честной со всеми, не только со мной. Этот план сначала, но ты могла бы распространить его за рамки нашей семьи. Он пропустил всё, что я рассказала ему об Эоландии и Мэте? Как, сказала я. Ну, я хочу, чтобы ты сказала Нику и своему отцу, что тебе кажется, будто ты им сбоку припёка. Сбоку припёка? Разве это было так? Неужели? Кровь прилила у меня к лицу и горло сжалось. Я не пытаюсь сделать тебе больно, сказал он, словно защищаясь. Я говорю только что если у тебя что-то не ладится, то не веди себя так, будто всё нормально. Прекрасно. Я выждала минуту, пока не убедилась, что смогу говорить без слёз. Потом я сказала: "Поскольку мы честны друг с другом, я хотела бы знать, как у тебя обстоят дела с поиском работы". Я рада, что ты так много делаешь по дому и стараешься быть внимательнее, но деньги по-прежнему остаются главной проблемой, и я не думаю, что твои планы написать книгу что-то исправят. Он был уязвлён. Мне нечего сказать тебе. Я рассылаю одно резюме за другим. Разве это ничего не значит? Бесспорно, сказала я. Это очень много значит. Спасибо. Я сообщу, если получу хоть какой-то ответ. Склонившись над столом, он смотрел на меня так, словно был на грани провала. Но он не мог поднять белый флаг, по крайней мере, до тех пор, пока один из нас нуждался в нашем проекте. Прошло около месяца. Тебе действительно кажется, что это улучшит наши супружеские отношения? Он только что сказал мне, чтобы я прекратила обманывать, и я согласилась. Но есть честность, а есть глупость. Да, солгала я.